Глава седьмая. Я отодвинулась от стены, хотя у меня до сих пор всё тряслось внутри. «Что ты здесь делаешь? Я думала, тебе разрешили вернуться домой». «Так и есть, просто я хочу поговорить с тобой». «Второй вечер подряд? Уж не знаю, что думать». «Ладно», — сказала я, цепляясь за перила и спускаясь по лестнице. Ноги до сих пор были как желе, но на этот раз причиной были не его прекрасное лицо и внимательный взгляд. Он отодвинулся, давая мне пройти, и проследовал за мной в гостиную. Я понадеялась, он не заметил, как я дрожу. Хотя он уже не раз подхватывал меня, когда я теряла равновесие. Рядом с ним со мной это часто случается. Я добралась до дивана и упала на него отнюдь не с такой грацией, с какой хотелось бы. Взяла свой бокал и сделала большой глоток вина. Дин наблюдал за мной, неодобрительно подняв бровь. «Если ты собираешься приходить ко мне в дом и пугать меня до смерти, я буду напиваться после этого», — объявила я. Он сел на ближайшее кресло. «Извини, я стучал несколько раз, но, видимо, ты не слышала». Я вздохнула и покачала головы. «Извини, я не в себе. С учётом трупа в гостевом доме и прочего, мои нервы на грани». «Неудивительно. Не могу сказать, чтобы я сам был спокоен». Я оценила его откровенность, хотя с трудом могу представить его неспокойным. Он слишком хладнокровен для этого. «И я бы не пришёл просто так», — продолжил он. «Я услышал у тебя музыку, увидел свет и подумал, что ты дома». «Всё в порядке. Если уж кто-то должен был сегодня вломиться ко мне, я рада, что это ты». Хотя, по правде говоря, он мог бы хотя бы прислать сообщение, а если бы я была в душе или разгуливала голая в одном полотенце. Вот ужас-то. Но в следующий раз, может, ты попробуешь написать мне? Ну, понимаешь, из соображений приватности. Итак, о чём ты хотел со мной поговорить?» Если у него и были какие-то мысли по поводу моей предпоследней фразы, он этого не показал. Он выпрямился и просто заявил. «Мне не нравится Натан Моррисон». Я моргнула. «Не знаю, чего я ожидала от него, но явно не этого. Это потому, что я наняла его, не посоветовавшись с тобой?» Он покачал головой, потом пожал плечами. Но ну, если бы ты спросила меня, я бы постарался тебя отговорить. Почему? Натан — неприятный человек. Я нахмурилась, пытаясь представить мистера Медвежонка, любителя обнимашек, неприятным человеком. Может быть, немного бестактным, но неприятным? Что в нём такого неприятного? Дин отвёл взгляд, как будто решая, что сказать. Наконец, он снова посмотрел мне прямо в глаза с ним всегда какая-то морока он любит повеселиться несколько раз нарушал закон просто он нехороший человек разве так нельзя сказать о любом музыканте он вздохнул просто он мне не нравится ладно, а мне показалось он очень милый бренди он понравился добавила я как будто это могло повлиять на его мнение у бренди отвратительный вкус не могу возразить. «За месяц или около того, сколько я здесь живу, Бренди встречалась с посудомойщиком Чедом, который оказался женат, а потом бросил работу без предупреждения. Ещё она встречалась с каким-то рыбаком из Джон Спорта, которого два раза штрафовали за вождение в нетрезвом состоянии и который курил как паровоз. Ладно, вкус Бренди можно поставить под сомнение, но я наняла его, чтобы он играл всего два дня в неделю, не то чтобы он тут околачивался всё время». «Тебе не нужно его любить. Главное, чтобы посетителям нравилась его музыка». Незаметно было, чтобы Дин испытал облегчение. «Это из-за слухов, что он мой двоюродный брат?» — я нахмурилась. «Или дядя? Степень родства довольно запутанная, но поскольку он мне не родственник, это неважно. Он рассказал тебе об этом?» «Об этом и ещё о другом слухе, что моя бабушка, возможно, убила дедушку. Жаль, что меня не предупредили заранее». Я пыталась сохранить беззаботный вид, но не вполне преуспела. Дин пожирал меня глазами. Секунду он молчал, потом тихо ответил. «Я не говорил тебе, потому что это неправда. Санни не такая, и она любила твоего дедушку всю жизнь. Я услышал эту сплетню только пару лет назад. Такая древность. Я верю, но...» Я вздохнула. «Просто жаль, что я не услышала это от кого-то, кто её знал. Нет незнакомца» который мне не понравился с первого взгляда. «Дин прав, Натан неприятный, но я не стану признавать это». Внезапно я почувствовала усталость. Должна признать, попытка доказать невиновность члена семьи в убийстве выматывает куда сильнее, чем попытка оправдать ламу, или вино подействовало на меня сильнее, чем я думала. «Извини», — сказал он. «Большая уступка со стороны Дина». Я кивнула. «Спасибо. Я буду иметь в виду твои сомнения насчёт Натана. Но прямо сейчас мне надо в кровать». Дин рассматривал меня своими золотисто-зелёными глазами. Потом, к моему крайнему изумлению, протянул руку и убрал за ухо прядь волос, которые выбились из моего пучка на затылке. Его пальцы легко скользнули по моей щеке. Едва ощутимо. Но я всё равно почувствовала их жар и мозоли на кончиках пальцев. Потом он убрал руку. Дин встал. «Отдохни». Не оглядываясь, он вышел из дома через французское окно. Я наблюдала, как он идёт по двору и исчезает по направлению к гостевому дому. Какое-то время я оставалась совершенно неподвижна. В магнитофоне Марвин Гей интересовался, что происходит. Речь идёт о знаменитой песне «What's going on». Я застонала и упала на диван, вцепилась в подушку, прижалась к ней лицом и расстроенно застонала. Почему всё на свете так запутанно? Когда следующим вечером я вошла в пап, моя голова была как в тисках. Хотя вчера я была крайне измучена, я почти не спала. Так что в 6 утра я сдалась, встала и начала искать в доме бабушки что-нибудь, что могло указать на то, что она убила дедулю. Или что она знала Мэнди. Запись в дневнике, письмо, чек киллеру, что угодно. И не нашла вообще ничего. Я взглянула на себя. Ну, не совсем ничего. В бабушкином шкафу я наткнулась на это очаровательное платье в стиле бохо. Струящаяся ткань, яркие зелёные и жёлтые цветы заставили меня почувствовать себя лучше. Я добавила каплю калифорнийского стиля с помощью ботинок на низком каблуке и массивных серебряных украшений. Я постепенно влюблялась в бабушкину манеру одеваться, яркую и стильную, но даже винтажные находки не смогли избавить меня от головной боли. Я захватила передник из кладовки и направилась в паб. Там было многолюдно, что хорошо. Пусть даже я не ощущала в себе достаточно сил для большой толпы. Потом я вспомнила, что сегодня вечер викторины. Местные будут играть. Я покачала головой, отчего она заболела ещё сильнее. За стойкой бара Дэйв принимал заказы от нескольких посетителей, выкрикивавших название напитков словно туристы на Бурбон-стрит. Улица в Новом Орлеане, знаменитая своими барами и ресторанами. Стремятся заполучить свои напитки до того, как ведущий викторины закончит настраивать микрофон. Бренди и Жанель суетились в зале, принимая заказы на наше популярное спецпредложение среды. Похлебку из лобстера со свежеиспеченным дрожжевым хлебом от нашего повара Джимми. Джимми не самый милый и пушистый парень, но он умеет готовить. А вот Дина нигде не было видно. Должна признать, что испытала некое облегчение. Я прикоснулась к виску в том месте, где вчера прошлись его пальцы. Голова пульсировала. «Наверное, мне тоже надо съесть тарелку похлёбки. Может, голова пройдёт, иначе этот вечер будет очень длинным». Я пошла в сторону кухни, и в этот момент меня кто-то окликнул. Ко мне шёл Джастин в форме шерифа. «Джастин, ты пришёл за нашим спецпредложением?» Шериф частенько у нас обедает. Я решила, что это от того, что он не женат и работает допоздна, и поэтому вряд ли хочет готовить. И подозреваю, что это справедливо лишь отчасти. У меня ощущение, будто он приходит увидеть меня. Он улыбнулся, его карие глаза потеплели. Вау, отлично выглядишь сегодня. Спасибо. Его интерес был вполне очевиден. И это очень освежало после мистера непонятные сигналы Дина. Разумеется, было бы совсем просто, если бы я отвечала ему взаимностью. «Я как раз собираюсь попробовать похлёбку Джимми. Хочешь присоединиться?» Он покачал головы. «Я еду на работу. У меня ночная смена». «Облом. Что привело тебя к нам?» «Хочу поговорить с тобой», — ответил он с серьёзным видом, держа шляпу в руках. «О, он что-то узнал по делу Мэнди?» Что, если он обнаружил, что бабушка с этим как-то связана? Голова заболела ещё сильнее от этой мысли. «Ладно», — сказала я, махнув в сторону столика рядом с туалетами. «Там никто никогда не сидит. Оно и понятно. Надо пересмотреть расстановку столиков». Я села. Он устроился рядом. Я ждала, пока он вывалит на меня плохие новости. Шериф положил шляпу на стол, потом взглянул мне прямо в глаза. «Я слышал, ты наняла Натана Моррисона». Я моргнула, не понимая ход его мысли. «Ты разве не насчёт моей бабушки?» Настала очередь Джастина впадать в замешательство. «Нет, я насчёт Натана Моррисона. Он мне не нравится». Я секунду пялилась на него, потом закрыла глаза и застонала. «Что происходит между вами, городские парни, и Натаном Моррисоном?» Он озадаченно сдвинул брови. «Хм, «Не понимаю, о чём ты». «Просто он мне не нравится». «Давай угадаю, потому что он любит тусоваться и имел столкновение с полицией». Он кивнул. «Помимо прочего». Я секунду молча сидела, перед тем, как осознать, что я мну передник в ладонях. Я ослабила хватку, но это не уменьшило моего раздражения. «Ты знаешь, я начинаю думать, что никто не доверяет моему мнению». Я вполне в состоянии нанять парня, который будет играть в моем пабе два дня в неделю. Я не нуждаюсь в том, чтобы все критиковали мои решения. Все? Ладно, только он один, но это уже слишком много. Почему они так настроены против Натана? Да, он любит обниматься, играет фолк. Неужели он такой плохой? И тут я выпрямилась, осознав кое-что. Ты ревнуешь, да? Мужчины вечно ревнуют к музыкантам. Джастин вылупился на меня, как будто я заговорила на иностранном языке. «Просто я подумал, тебе надо знать, что он нехороший человек». «Хм...» — я с сомнением кивнула. «Это правда». «Ладно, я скажу тебе то же самое, что сказала Дину. Буду иметь твои сомнения в виду». «Дину?» — я отодвинула стул и встала. «Да, видимо, вы оба сомневаетесь в том, что я в состоянии управлять своим пабом без вашего вмешательства». Я знала, что реагирую слишком эмоционально, но я правда устала от того, что со мной обращаются, как будто я не ведаю, что творю, когда дело касается с пылу, с жару. Хотя, если честно, это правда. Не вполне. Но я в состоянии нанять талант. Ради бога, я же из Голливуда. А теперь извини, у меня дела. Я была пошла прочь, но потом вернулась и придвинула стул на место. Не хочу, чтобы он загораживал проход в мужской туалет. Потом я развернулась и умчалась. Но вместо того, чтобы снова надеть передник и приступить к делу, я направилась на кухню и прямиком к задней двери. Джимми с лопаткой в руке оторвал взгляд от гриля, но ничего не сказал. Первый раз я обрадовалась, что он со мной почти не разговаривает. Я протопала по скрипящим деревянным ступенькам и упала на скамейку за столом для пикника, где мои сотрудники отдыхали, когда позволяла погода. «Мужчины». С тех пор, как я здесь появилась, Дин буквально не даёт мне управлять пабом, расхаживая с таким видом, как будто он здесь хозяин. А Джастин? Ладно, Джастин очень милый, но мне совершенно ни к чему, чтобы все вокруг вели себя так, будто я беспомощная идиотка, которой нельзя доверить даже наём развлекательного персонала на part -time. Софи, Бренди высунула голову из кухонной двери. Ты в порядке? Я вздохнула, поймав себя на том, что снова мучаю свой несчастный фартук. Положила скомканный шар на стол. Да, просто меня достались снисходительные мужчины, которые ведут себя так, будто беспокоятся за меня. Но на самом деле это просто прикрытие для того, чтобы говорить мне, что делать. Бренди вышла наружу. «Понимаю тебя, сестра», — она села рядом со мной. «Что случилось? Я видела, как ты разговариваешь с Джастином». «Судя по всему, Натан — плохой парень», — сказала я. Она улыбнулась. В прошлом Натан пару раз ошибался, но в целом мне всегда казалось, что он безвредный. Одно время мы встречались. Я почувствовала. Она кивнула. Он лучше большинства парней, с которыми я встречалась. Я сочувственно улыбнулась, снова понимая, что мнение Бренди по этому поводу может быть не самым надёжным. Джастин решил, что ему нужно прийти сегодня и сказать мне, что он ему не нравится. Един вчера пришёл ко мне домой, чтобы заявить то же самое. «Джастин его недолюбливает, потому что сам он следует правилам, с тех пор, как стал штатом». Я взглянула на неё с недоумением. «Ну, начал работать в полиции штата. Он не доверяет никому сомнительным прошлым». один Дин?» — Брэнди осеклась, как будто поняла, что говорит лишнее. «О нет!» — воскликнула я. «Ты не можешь замолчать сейчас». Дин и Натан были очень дружны. «Правда?» — я была заинтригована. «И сильнее, чем стоило бы». Что случилось? Бренди подалась вперед, и на ее лице появилось такое выражение, будто она собирается поделиться сплетнями. Я тоже наклонилась. Когда-то один был плохим мальчиком. Правда? С его внешностью и исходившей от него аурой опасности не стоило удивляться. Он до сих пор чем-то напоминал Джеймса Дина, хмурый управляющий паба без причины. Софи перефразирует название фильма «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином. Она кивнула. «Именно. Он был страшным дебоширом. Тусовался в бухте Билс. сказала она с таким многозначительным видом, как будто я должна была понять её с полуслова. Мой взгляд, должно быть, дал ей понять, что нет. «Это бедный район а кивнула я. «Теперь понятно, откуда у него шрам на плече». В юности они с Натаном влепали в серьёзные передряги, пьянствовали, кажется, украли машину. Но Дин серьёзно вляпался, когда украл медяшку. Я снова была совершенно сбита с толку. Бренди заметила. Это когда ты вламываешься в кэмпы летних туристов после того, как они уезжают в конце сезона, и ты воруешь их медные трубы в буквальном смысле слова. Что? Немного пожив Мэнни, я знала, что кэмп — это местное название для летнего коттеджа, Но я понятия не имела про кражу меди. «Медь стоит денег», — сказала Бренди, как нечто само собой разумеющееся. «Но Дина поймали. Дин даже получил срок. И я думаю, Натан втянул его в это дело. Только его не поймали. Так их дружба и закончилась». Дин сидел в тюрьме? Трудоголик Дин? Дин, который занимается зарплатами и заказами? Дин, которому бабушка доверяла настолько, что оставила его управлять своим бизнесом по завещанию и разрешила ему жить в гостевом доме за символическую плату, но он полностью изменил жизнь, когда начал здесь работать. Ещё бы. Для твоей бабушки это был вызов, она верила в него, а он хотел, чтобы она им гордилась. Ого, на секунду я задумалась. Что если Дин и Джастин правы насчёт Натана? Но я не слышала, чтобы в последнее время Натан попадал в неприятности. Думаю, он исправился. Это хорошо. Я до сих пор переваривала новость о том, что Дин преступник. Или был преступником. «В любом случае», — продолжила она, — «думаю, ты правильно сделала, что наняла Натана. Он талантливый. Думаю, посетителям понравится живая музыка». «Верно. Натан не будет работать у нас постоянно». Дин и Джастин явно воспринимают это слишком близко к сердцу. Все могут измениться. Дин-то должен знать. «Только не говори Дину, что я рассказала тебе о его прошлом». Брэнди бросила на меня страдальческий взгляд. «Он обозлится. Он ведёт себя так, будто этого не было. Обычная его манера, когда дело касается его прошлого». Я нахмурилась. Что ещё у него было? Но не успела я спросить, как Брэнди сбила меня с ног. У меня есть новость покруче. Верится с трудом. Не уверена, что я хочу еще новостей сегодня вечером, но я спросила, что такое. Сегодня я разговаривала с мамой, и она знает, где Энни Уолтон. Мои глаза расширились. Где? Прямо здесь, в бухте дружбы, подруга. Она вышла замуж и осталась тут. Теперь ее зовут Энни Колдуэл. Мои глаза распахнулись еще шире. Она вышла замуж за Тима Колдуэлла? Бренди была впечатлена. Откуда ты знаешь? Вчера я виделась с Карли Колдуэлл, их дочерью. Она скривилась. А, Карли. Я не смогла удержаться от смеха. Смотри, у ты не поклонница? Она всегда ведёт себя так, будто она главная шишка в этом городе. Я была вместе с ней в школьной команде cheerleaders, и она была такой ведьмой. Ха, я так и знала. Я знала, что Карли Колдуэлл была cheerлидером, но Бренди «Ты была черлидером Не могу представить». Она пожала плечами. «Это был отличный способ знакомиться с парнями». Я рассмеялась. Теперь всё сходится. Она тоже рассмеялась, но потом затихла. «Есть ещё новости». Я взглянула на неё вопросительно. «Сегодня вечером Энни здесь. Она играет викторину каждую среду вместе с дочкой. Я обслуживаю этих задавок каждую среду уже много месяцев и понятия не имела, что Энни Колдул знала тётю Мэнди». «Любопытно. Пора узнать историю Энни и выяснить, что она помнит о Лете, когда пропала Мэнди». «Так ты думаешь, это сработает?» — сомнением спросила Брэнди, наблюдая, как я достаю бутылку нашего лучшего красного вина и пять бокалов. Я поставила всё это на поднос. «Стоит попробовать». Я проскользнула мимо Дэйва и присоединилась к ней перед стойкой бара. Взяла поднос, аккуратно балансируя им на одной руке. Он покачнулся, но я справилась. «Где сегодня Дин?» «Он взял выходной, чтобы починить стену в ванной». «Где обнаружили тело её тёти?» Мы обе решили не упоминать этого. «А, хорошо», — сказала я с таким видом, будто знала, но забыла. Дин не делился со мной своим расписанием. Он всегда составлял его сам, и я уверена, ему даже в голову не приходило, что он должен передо мной отчитываться. Несмотря на то, что я хозяйка, но я ненавижу, когда такие вещи происходят внезапно. «Не похоже на него», — сказала она, когда мы вместе пошли к столику, где Карли и Энни Колдуэлл сидели вместе со своей командой. Вообще он позвонил Дэйву, чтобы тот поработал вместо него сегодня вечером, но он никогда не делает это впритык, особенно в вечер викторины. «В такие дни у нас обычно хлопот полон рот». Местное выражение «для слова занят» вызвало у меня улыбку. У западного побережья определённо есть свой язык. «Уверен, эта дыра в стене до сих пор наводит ужас», — сказал Дэйв, появляясь за нашими спинами. Но «Ну, знаешь, там, где кости нашли». Бренди вздрогнула. «Господи, Дэйв, это ты наводишь ужас», — отрезала она. Я глянула на него, и мой поднос снова покачнулся. Я сдалась и придержала его второй рукой. «Дэйв, прояви каплю эмпатии». Он уставился на меня с искренним недоумением. «Что?» «Ты говоришь о тёте Брэнди». На него с понимание. «Ой, да. Извини, Би. Не хотел быть тупым засранцем». Он подставил кулак для тычка тупым засранцем поскольку дэйв произнес это в своей привычной ноющей манере злиться на него было невозможно это наш собственный шаггиску беду бренди закатила глаза но стукнула его кулаком в ответ можешь ты заняться делом вместо того чтобы таскаться за мной спросила она конечно он помахал ей и отчалил он напоминает мне мою ламу джека «Должна признать, я рада, что Дина сегодня нет. Я смогу сосредоточиться на добыче сведений об отношениях между Энни Колдуэлл и Мэнди». «Пожелай мне удачи», — сказала я, хотя не уверена, что имею в виду, узнать полезную информацию у Энни Колдуэлл или дойти до столика, не разбив бокалы. Бренди ободряюще кивнула и пошла обслуживать очередной столик на четверых. «Здравствуйте, леди!» — жизнерадостно заулыбалась я. Просто решила подойти и представиться, поскольку я новая владелица паба, а вы, леди, наши постоянные посетительницы. Вот так, Карли. Некоторые из нас умеют изображать энтузиазм не хуже черлидеров. Некоторые из нас — актрисы. Я просканировала взглядом стол. За ним сидела еще одна женщина примерно возраста Карли. Хотя она не выглядела такой же бойкой. Довольно обычная. Русые волосы, простая стрижка до плеч, и она не в такой отличной форме, как Карли хотя большинство из нас не в такой форме. Она улыбнулась, и хотя в её глазах я прочитала, что она немного смущена моим появлением, она выглядела искренне дружелюбной. Справа от неё сидела ещё одна женщина моего возраста. Мелированные волосы настолько хорошо окрашенные, что она казалась натуральной блондинкой. Я заподозрила, что её настоящий цвет волос такой же тусклый, как у соседки. Потрясающе сделанный макияж, стильный топ и подходящая бижутерия. Явно тоже из черлидеров. Рядом с ней сидела женщина постарше. Волосы с проседью, короткая стрижка. На ней были очки без оправы, чёрная футболка и чёрные льняные капри, не скрывающие брюшко. А между ней и изящной подтянутой Карли сидела женщина, в которой безошибочно угадывалась мать Карли, Энни Колдуэлл, которая далёким летом, наполненным музыкой Дюран-Дюран и Мадонны и клипами MTV, звалась Энни Уолтон. Она одарила меня лёгкой вежливой улыбкой, но я заметила, что она бросила взгляд на Карли, как будто проверяя её реакцию. «Должно быть вы, мама Карли. Невозможно не увидеть сходства», — продолжила я. «Вчера я видела вашу дочь в библиотеке». «О», — сказала Энни, — «ваш ребёнок ходит в её детский сад?» Я покачала головой. «Нет, просто я проводила в библиотеке кое-какие исследования в тот вечер, когда она там была». «Мам!» — вступила Карли. «Вчера я тебе про неё говорила. Я сказала, что она новая владелица паба». Энни секунду обдумывала слова Карли, потом кивнула. «Да, конечно. Санни Лафлёр». «Верно», — быстро сказала Карли. «Это внучка Санни Лафлёр. Она унаследовала пап после смерти Санни». «Да, точно», — она улыбнулась мне с большей теплотой. «Ваша бабушка была замечательной женщиной. У неё был великолепный сад, насколько я помню. Он до сих пор великолепный, хотя я не уверена, что у меня есть её таланты садовника». «Она была замечательной», — повторила Эдни с милой улыбкой. «Ещё я бы хотела угостить вас бутылкой вина в знак моей признательности за ваше постоянство», сказала я, аккуратно опуская поднос одной рукой. Он снова дрогнул, и бокалы стукнулись друг об друга. «Лучше бы я предложила им бесплатные закуски с морепродуктами. Управляться с тарелками легче, но я выровняла поднос и начала расставлять бокалы перед ними». «Это так мило», сказала милированная блондинка вежливо, не обратив внимания на мои затруднения. Я взяла бутылку и начала разливать вино по бокалам. Бренди появилась рядом со мной, чтобы забрать пустой поднос. О, привет, Карли. Карли выдавила улыбку. Привет, Бренди. Всегда рада тебя видеть. Ух ты, очевидно, что Карли относятся к Бренди не лучше, чем моя подруга к ней. Бренди сделала вид, что ничего не заметила. Она начала было уходить, унося поднос к бару. Потом остановилась, вернулась к столику и широко распахнула глаза, как будто ей только что в голову пришла мысль. Она улыбнулась Энни. «Погодите, вы же Энни Колдуэлл? Раньше вы были Энни Уолтон?» Энни подняла взгляд от наполненного бокала и улыбнулась в ответ. «Да, Уолтон — моя девичья фамилия». «Круто! Это так забавно!» сказала Бренди с удивлением, которое оказалось искренним. Моя мама Тина Хардисон. Раньше она носила фамилию Миллиган. Вспоминала вас буквально вчера. Говорила, что вы дружили с моей тетей Амандой Миллиган. Мэнди. Мне пришлось напрячься, чтобы не выдать своего изумления. А Бренди чертовски неплохая актриса. Никогда бы не подумала, что она пытается добыть информацию, если бы не знала. Энни нахмурилась. Мэнди Миллиган. Она сощурила глаза и покачала головой, как будто припоминая. «Мэнди Миллиган». «Мама сказала, что вы с ней работали в ресторане в Бар-Харбор». С той же небрежностью в голосе добавила Бренди. Глаза Энни расширились от нахлынувших воспоминаний. «Да, я и правда работала официанткой несколько лет. Там я встретила отца Карли. Он работал барменом, был старше меня. Такой красавец». Она с любовью похлопала Карли по руке, и дочь сжала её пальцы в ответ. Брэнди метнула в меня взгляд, говорящий, что она не знает, что спрашивать дальше. Энни явно не проглотила наживку. Я удивилась, почему. Она должна помнить Мэнди. Её исчезновение наделало много шума, пусть даже они не были так близки, как думала мать Брэнди. Брэнди перегруппировалась. «Может, мама что-то перепутала, хотя она, похоже, считает, что когда вы работали вместе тем летом, вы были очень близки». «Мэнди Миллиган», — повторила Энни и покачала головой. Она пожала плечами, как будто ни разу в жизни не слышала этого имени. Рядом с ней Карли заёрзала на стуле, и я почувствовала, что ей становится некомфортно. Мне показалось, что она раздражённо взглянула на Бренди, но она быстро скрыла его за бокалом вина». «О, мам, попробуй, тебе понравится». Энни переключила внимание на бокал и сделала глоток, одобрительно кивнув. «Хорошая». Она сделала ещё один глоток, и мы поняли, что разговор окончен. «Похоже, начинается игра», сказала Карли, кивнув по направлению к Дарину, ведущему викторины, который уселся на барный стул и начал перебирать карточки. «Все готовы ко второму раунду?» спросил он в микрофон. «Что ж, наше время истекло». Я улыбнулась женщинам. «Наслаждайтесь вином и ещё раз спасибо. Ценю вашу поддержку». Мы с Бренди направились к бару. Остановились у края, где официанты забирают напитки. «Вот это провал!» Я нахмурилась. «Но у меня такое впечатление, будто её рассеянность была намеренной». «У меня тоже», — согласилась Бренди, бросая злобный взгляд в ту сторону. Я ткнула её в бок. Карли продолжала наблюдать за нами. «Думаю, они обе, и Карли, и её мать что-то знают, о чём не хотят говорить», — пробормотала Бренди. Она уловила мой не очень тонкий намёк и отвернулась от них. «Я тоже так думаю, но сегодня мы у них ничего не узнаем. Надо найти другой способ выяснить, насколько близки были Энни и Мэнди, и более того, был ли у Энни мотив убить Мэнди». Моя голова снова запульсировала от боли, и внезапно мне захотелось просто дожить до конца смены. Но перед тем, как отправиться к столику, который только что заняли новые клиенты, я спросила у Бренди: «Ты не хочешь сходить со мной на экскурсию по горам в субботу утром?» Она изумлённо уставилась на меня, явно не улавливая ход моей мысли. «Какую экскурсию?» «Будет весело. Прогулка на природе. Пикник включён. Можешь взять с собой Итана», — вкратчиво сказала «Я». Я знаю, что будние дни перед выходом в вечернюю смену Бренди проводит со своим маленьким сыном. Хорошо, конечно, Итан любит природу. Отлично, я забронирую место в турфирме. Я не буду чувствовать себя виноватой за то, что использую ребёнка Бренди как прикрытие. Нет уж. Итан любит природу, ему это понравится, а мне, надеюсь, будет полезно.